Глава 10. Дисциплина убеждений. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Римлянам, глава 12, стих 2. В начале 1990-х годов авторы книг о современном обществе отмечали – В 1950-х и даже в начале 1960-х в Америке было гораздо больше единодушия в вопросах нравственности. В 1990-х же такое единодушие полностью отсутствует. Каждый составляет свой личный моральный кодекс, собственные 10 заповедей. Неудивительно, что такое общество преимущественно переняло уклад древнего Израиля тех времён, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга судей, глава 21, стих 25. Западная цивилизация сознательно отвратилась от Библии как от нравственного руководства, и теперь мы пожинаем последствия. Впрочем, больше всего нас должен беспокоить тот факт, что в этом же направлении идут евангельские христиане. Согласно результатам опроса, проведённого компанией Brand Research Group, 4 из 10 человек, называющих себя протестантами, не верит в существование абсолютной истины. Другими словами, эти 40% вместо того, чтобы обращаться к Библии, сами решают, что правильно, а что нет. Неудивительно, что зачастую мы почти не видим различий в этических взглядах и поведении убеждённых христиан и тех, кто не имеет к христианству никакого отношения. Нравственность становится всего лишь вопросом личного мнения человека. Мне даже известны ситуации, когда христиане, которых обличали в присутствии греха в их жизни, отвечали «Это просто твое личное мнение». Но перейдем ближе к делу. Как насчет оставшихся 60% евангельских христиан, которые твердо верят в существование абсолютной истины? Влияет ли это убеждение на наше поведение и изменяет ли оно наш характер? До какой степени вера в то, что в Библии изложена абсолютная истина, определяет наш образ жизни. В основном ответ на этот вопрос очень незначителен по той простой причине, что огромное множество верующих не применяет к себе истин написания ежедневно. В некоторых христианских кругах моральные принципы зачастую формируются на основании общего согласия. Возможно, мы не делаем того, что считаем правильным в своих собственных глазах, как поступает окружающее на нас общество. Однако мы и не живем по библейским стандартам. Вместо этого мы ориентируемся на стандарт поведения христиан вокруг нас. Не только наша нравственность, но и освящение основаны на общем согласии. Мы надеемся стать святыми, впитывая этические ценности нашего христианского круга общения. Если мы хотим достичь прогресса в стремлении к святости, то нашей целью должна стать жизнь по заповедям Писания – а не по предписаниям окружающей нас культуры, пусть даже и христианской. Но как мы можем это сделать, не зная, о чём гласят эти заповеди? Для нас недостаточно слышать пару получасовых проповедей в неделю. Если мы хотим жить под властью Писания, то должны ежедневно открывать для себя его влияние. Для того, чтобы стремиться к святости, мы должны приуспеть в такой дисциплине, как развитие библейских убеждений. Убеждение Это твёрдое мнение, то, во что вы верите настолько сильно, что это влияет на ваш образ жизни. Кто-то сказал, что мнение это то, чего держитесь вы, а убеждение это то, что держит вас. Ваша жизнь может противоречить вашему мнению или взглядам, но она не может противоречить вашему убеждению. Это не означает, что вы никогда не поступаете вопреки своим убеждениям. Однако такие поступки не носит систематического характера. Итак, дисциплина, о которой мы говорим, это развитие не просто мнений, а убеждений. Убеждения, конечно, могут быть как хорошими, так и плохими. Поэтому нужна уверенность в том, что наши убеждения основаны на Библии и берут начало в нашем личном взаимодействии с писанием. непрерывное влияние. В последней главе было показано, что в Римлянам глава 12, стих 1 апостол Павел настоятельно побуждает нас посвятить себя Богу, чтобы наша жизнь была святой и угодной Ему. В следующем стихе Павел начинает разъяснять, каким образом мы можем исполнить этот призыв. И прежде всего он говорит о развитии библейских убеждений. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая и благая». угодное и совершенное Римлянам глава 12 стих 2 Первое, что можно отметить, прочитав стих, это различие, проведённое Павлом между сообразаванием, то есть приведением соответствия с образом жизни мира и преобразанием через обновление разума. Эти слова предполагают наличие только двух альтернатив. Наши убеждения и ценности формируются или окружающим обществом, миром, или путём обновления нашего мышления божьим словом. Третьего не дано. Аналогичным образом раскрывает эту истину автор первого псалма. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воле его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которая приносит плод свой во время своё и лист, которого не вянет, и во всём, что он не делает, успеет. Псалмопевец изображает две альтернативы или две категории людей. Представители первой категории, описание которой дано в стихе первом через отрицание не, всё больше и больше увлекаются контролирующим влиянием нечистивцев до тех пор, пока в конце концов сами не начинают влиять на других. Выражение сидит в собрании развратителей по всей видимости указывает на позицию влияния и власти с родни той, что обладали учителя закона, которые сели на Моисеевом сидалище. Матфея глава 23, стих 2. Таким образом, эти люди не только сами являются рабами греха, но ещё и побуждают к греху других. Ко второй категории относятся те люди, которые находят радость в Божьем законе, размышляют над ним, и думают о нём постоянно. Опять-таки, обратите внимание, что псалмопевец провёл разграничение между двумя диаметрально противоположными видами влияния: все проникающим влиянием греховного общества и изменяющим жизнь влиянием Божьего закона. Нейтральной сферы влияния не существует. Мы находимся под воздействием или сил греховного общества, или Божьего слова. Истина, без сомнения, заключается в том, что мы, верующие, обычно подвергаемся влиянию одновременно и общества, и Божьего слова. Эти противоположные сферы влияния можно представить в виде двух крайних точек непрерывного спектра, как показано на иллюстрации. Каждый из нас, верующих, находится где-то внутри этого отрезка, частично подвергаясь влиянию греховного общества и частично Божьего слова. Чем сильнее на нас влияет общество, Чем ближе мы к левому краю отрезка, а чем сильнее на нас влияет слово Божье, тем мы ближе к правому краю. Но как же определить, в какую сторону мы идём вправо или влево? Ответ на этот вопрос даёт псалмопевец по нашему отношению к Божьему слову и по количеству времени, которое мы тратим, размышляя о нём. Ни что другое не укажет на ваше истинное положение внутри этого отрезка. Человека, живущего ближе к правому краю спектра, прежде всего характеризует любовь к Божьему закону. Подобно апостолу Павлу, он уснел, что Божий закон свят, праведен и добр. Римлянам глава 7, стих 12. Он видит, что Божий закон не обременителен и не тяжёл. Он дан, чтобы помочь нам угождать Богу и вести плодотворную, исполненную радости жизнь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которая приносит плод свой во время своё и лист, который не вянет, и во всём, что он не делает, успеет. Псалом 1, стих 3. Тот, кто любит Божий закон, рассматривает Библию не просто как свод правил, по которым сложно жить, но как слово своего небесного Отца, Бога всякой милости, который имеет отношение с нами по благодати. Кроме того, человек, живущий ближе к правому краю спектра влияния день и ночь размышляет над Божьим законом. Слово, переведенное в Писании как «размышлять», означает задумываться о какой-либо истине с целью понять ее смысл и применение к своей жизни. Как сказал Бог Иисусу Новину, «Поучайся в ней», книге закона, «день и ночь», дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Иисус Новин, глава 1, стих 8. Целью размышления должно быть именно применение и или исполнения. В понятие размышления входит также исследование своей жизни для выявления степени соответствия или несоответствия своего характера или поведения библейской истине. Как сказал псалмопевец, «Я размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям твоим» Псалом 118, стих 59. Он размышлял не только о Писании, но и о своей жизни и и о том, насколько она соответствует писанию. Выражение день и ночь иллюстрирует непрерывность. Если мы хотим жить ближе к правому краю спектра влияния, то наши мысли должны быть пропитаны писанием. Мы должны постоянно обращать свой разум к Божьему слову, размышляя над смыслом его истин и тем, как применить их в своей жизни. В наш суетливый век, когда мозги людей забиты кучей самых разных обязательств, которых у каждого хоть отбавляй, Идея непрерывного размышления может показаться нереальной и недостижимой. Как я могу размышлять над писанием, если на протяжении всего дня мне надо думать о своей работе, спросите вы? В данном случае слово непрерывно следует воспринимать не в смысле ежесекундного действия, а как определение чего-то последовательного, вошедшего в привычку. К чему обращены ваши мысли, когда вы вольны избрать для них любое направление? Начинаете ли вы размышлять над писанием? Я часто задаю людям вопрос: о чём вы думаете, когда можете думать о чём угодно? Размышляете о своих проблемах или вступаете с кем-то в воображаемый спор, или, может, вы позволяете своим мыслям улететь в пустыню нечистых образов? Размышление это наиболее непрерывный вид нашей деятельности. Мы постоянно о чём-то думаем. Мы никогда не остаёмся без мыслей. Однако можем избирать их направление и содержание. Размышление над писанием это дисциплина. Мы должны посвятить себя тому, чтобы проявлять инициативу. Мы должны учить наизусть ключевые фрагменты писания или выписывать их на карточки, чтобы иметь возможность размышлять над ними. Мы должны замечать те периоды времени в течение дня, когда можем обратить свой разум к Божьему слову и использовать их именно для размышления над писанием. Даже ежедневного чтения Библии недостаточно, если мы проводим весь оставшийся день, не размышляя над истинами Писания. Мы должны принять решение размышлять над Библией вместо того, чтобы думать о чём-то другом, слушать радио или смотреть телевизор. Нам просто необходимо определиться, на каком конце спектра влияния мы хотим жить и предпринимать соответствующие шаги. Мы можем быть уверены в одном. Если мы не проявляем активности в том, чтобы находиться под влиянием Божьего слова, то обязательно попадём под влияние окружающего нас греховного общества. Воздействие нашей культуры с её сильным акцентом на материализме, жизни для себя и мимолётных удовольствиях слишком сильное и глубоко проникающее, чтобы мы не оказались подверженными ему. Повторюсь, в спектре влияния не существует нейтрального положения. мы или всё больше оказываемся под преображающим воздействием писания, или постепенно запутываемся в паутине безбожного общества вокруг нас. Преобразуйтесь. Следующее, что можно увидеть в Римлянам глава 12, стих 2, мы должны преобразиться посредством обновления нашего разума. Слово преображение мы уже рассматривали в шестой главе, когда исследовали 2 Коринфянам глава 3, стих 18. Тогда мы отметили, что это слово указывает на глубокое внутреннее изменение нашего характера, которое ведет к внешнему изменению нашего поведения. Иисус сказал, что злые мысли и поступки исходят из внутрь, из сердца человеческого. Марка, глава 7, стих 21. Преображение, о котором пишет Павел, происходит в сердце, изменяя его настолько, что оно перестает порождать зло. Мы также отметили, что возвратный глагол преображаемся во втором послании к коринфянам глава 3, стих 18, указывает на действие, производимое над нами, в данном случае Святым Духом. Нас преображает и освещает Святой Дух. Мы не преображаем себя сами, хотя и выполняем определённую роль в этом процессе. Возвратный глагол преобразуйтесь в Римлянам глава 12, стих 2. Также несёт оттенок действия, производимого над нами, но при этом он ещё и является императивом, то есть повелением или, как в данном случае, призывом. Использование императива в подобной ситуации нетипично. Например, отец юного бейсболиста может крикнуть сыну: "Томи, бей по мячу". Этим он побуждает Томи совершить действие самому, а не стать объектом действия. И всё же Павел увещевает нас: "Преобразуйтесь Он побуждает нас не к действию, а к тому, чтобы мы позволили произвести нечто с нами. Смысл сказанного Павла нам поможет понять ещё одна иллюстрация с юным бейсболистом. Предположим, Томми возвращается домой с матча весь грязный из-за того, что он проехался по земле в попытке поймать мяч. В этот вечер его мама занята приготовлением ужина. Взглянув на сына, она говорит ему: "Иди помойся". Это повеление, императив. В нём мама тоже использовала возвратный глагол она хочет чтобы Томми что-то сделал но каков конечный результат её желания верно вымытый Томми поэтому она направляет его помыться мама знает что своими силами Томми не сможет сделать себя чистым если бы он и попытался то всё чего бы он добился это просто размазанная грязь поэтому мама хочет чтобы Томми подверг себя очистительному воздействию мыла и воды Именно мыло и вода смоют грязь однако Томми должен подвергнуть себя такому воздействию поэтому мама и говорит ему иди помойся точно так же как Томми сам по себе не может очиститься от грязи мы не можем сами преобразиться это может сделать только святой дух однако точно так же как Томми должен подвергнуть себя очистительному воздействию мыла и воды Мы должны подвергнуть себя преображающему воздействию Святого Духа. Это означает, что нам необходимо постоянно подчинять свой разум Божьему слову, которое является основным инструментом Святого Духа для нашего преображения. Таким образом, когда Павел увещевает нас: "Преобразуйтесь обновлением ума вашего", он фактически говорит: "Подвергните себя преображающему влиянию Божьего слова". Только так мы начинаем развивать библейские убеждения. Кроме того, в своём призыве к преображению Павел использует глагол в несовершенном виде. Значит, мы должны постоянно позволять преображать себя. Этот непрерывный процесс должен протекать в нашей жизни ежедневно. Как сказал Джон Мюрей, нам необходимо пребывать в постоянном процессе трансформации путём обновления средоточия своих мыслей и пониманий. Прочим изменяться должны не только наши мысли и понимания, но также привязанности и желания. Однако всё это начинается с со осознания нами истины. Шотландский писатель XIX века Джон Браун сказал: "Разум обновляется тогда, когда под влиянием духа мы понимаем истину и верим в неё, вытесняя тем самым ранее преобладавшее невежество и заблуждение". Именно истина, которую мы понимаем и в которую верим, очищает сердце от любви к этому миру. Люди преображаются в точном соответствии тому, насколько они понимают истину и верят в неё. Когда у человека сформирован правильный образ мыслей, у него появляются правильные чувства, и он начинает правильно поступать по отношению к этому миру, а затем к Богу и своим братьям. Иследуйте писание Безусловно, нам необходима уверенность в том, что размышляя о Писании и его применении в своей жизни, мы обдумываем Божью истину, а не свои субъективные взгляды. В первую очередь, это означает, что мы должны быть абсолютно убеждены в том, что Библия это Божье слово, то есть сказанное в Писании сказано Богом. Нам необходимо подходить к Библии с глубокой, твёрдой уверенностью в том, Что она в точности выражает Божье мнение и его волю в отношении того, как мы должны жить. Двоящиеся мысли в этом вопросе могут быть фатальными для стремления к святости, поскольку в конце концов только Бог является последней инстанцией, решающей, в чём же состоит святая жизнь. Если Библия не окончательное и не авторитетное Божье слово, то абсолютной моральной истины не существует, и мы вольны поступать по своему произволу. Однако Библия постоянно утверждает, что она несомненно является именно Божьим словом. Апостол Павел уверен: всё Писание богодухновенно. 2 Тимофею, глава 3, стих 16. Апостол Пётр признаёт: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе Петра, глава 1, стих 21. В Новом Завете часто встречаются выражения на подобии: "предрек Дух Святой устами" (Деяния, глава 1, стих 16), применительно к Давиду, Моисею или одному из пророков. Пётр отнёс к Писанию послание Павла (Второе Петра, глава 3, стих 16). Мы можем не понимать, каким образом Святой Дух воздействовал на мысли людей, написавших Библию. или как он говорил через уста Давида и других пророков, чтобы записанное или сказанное ими в точности соответствовало тому, что он хотел сказать. Однако Библия постоянно подтверждает это. Если для вас подобный взгляд в новинку или вызывает какие-то сомнения, то советую вам в молитве и смирении тщательно исследовать данный вопрос. Попросите Бога убрать все сомнения и дать вам твёрдую уверенность в том, что Библия это действительно совершенное, заслуживающее доверия Божье слово, которое является абсолютной истиной. Впрочем, верить, что всё Писание исходит от Бога, ещё недостаточно. Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно лучше понять его. Нам каждый день необходимо приближаться к Библии в духе глубокого смирения, осознавая, что наше понимание духовной истины в лучшем случае, неполное и в определенной степени неточное. Ни один христианин или группа христиан не может претендовать на обладание всей истиной. Однажды Иисус сказал «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Луки, глава 10, стих 21. Насколько бы ни были велики наши познания в Писании, мы ежедневно должны приближаться к нему, как маленькие дети, прося Святого Духа учить нас. Независимо от того, насколько много мы уже знаем и понимаем, Писание по-прежнему приберегает для нас бесконечный кладезь познания Божьего разума. Как показал мой опыт, основанный на более чем сорокалетнем исследовании Библии, чем больше я узнаю и понимаю Писание, тем больше я вижу Насколько мало я понимаю всё явленное для нас Богом в его слове, таким образом, приступая к чтению или изучению Библии, не делайте этого только для того, чтобы подкрепить свои уже сложившиеся взгляды или утвердиться в своих любимых доктринах. Вместо этого, попросите Святого Духа учить вас. Молитесь в торе словами псалмопевца о том, чтобы Бог открыл ваши глаза и чтобы вы увидели чудеса его закона. Просите, чтобы он дал вам понимание того, как исполнить его закон. Псалом 118 стих 18 и 34. Возможно, Бог действительно утвердит ваши доктрины и укрепит ваши убеждения, когда вы увидите, что они согласуются с учением Писания. Также вполне вероятно, что он укажет вам на сферы вашей жизни, где вы не полностью послушны его воле, явленной в его слове. Или возможно, Бог откроет вам фрагменты Писания, подтверждающие точку зрения другой группы верующих, которая придерживается доктринальных взглядов отличных от ваших. Таким образом, мы должны приближаться к Писанию в смирении и ожидать, что Святой Дух смирит нас ещё больше, когда мы будем постоянно принимать его учение через его слово. Далее наше отношение к Писанию должно базироваться на принципе умственной дисциплины, В восьмой главе уже было показано, что в стремлении к святости нам необходима дисциплина и зависимость. То же самое справедливо и для нашего исследования Писания. Существует множество подходов и методов изучения Библии. Однако всех их объединяет отношение зависимого усердия. Суть этого отношения хорошо выразил Соломон в книге Притчи, глава 2, стихи с 1 по 5. Сын мой, Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, то разумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. И опять мы видим потребность в духе смирения, выраженную во фразе: "Если ты примешь слова мои, Такое отношение противопоставляется отношению глупцов. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Притчи глава 1, стих 30. На практику усердного изучения указывают фразы: наклонишь сердце твоё к размышлению, будешь искать его как серебра и будешь отыскивать его как сокровище. Мысли бы следования Писания с энергичностью кладоискателя. показывает, насколько большое значение мы должны уделять изучению Библии. Соломон сказал о важности этого изучения ещё и так: "Храни заповеди мои и живи, и учение мое как зрачок глаз твоих". Притчи, глава 7, стих 2. Мы должны задать себе вопросы: насколько для меня ценно Божье слово? Исследую ли я его так, как будто ищу скрытые сокровища? Или же читаю и изучаю его только потому, что знаю, что это правильно. Кроме отношения усердия, нам также необходима зависимость, выраженная в стихе 3: "Если будешь призывать знания и взывать к разуму". Слова "призывать" и "взывать" указывают на почти отчаянное осознание своей зависимости. Отношение очень далёкое от привычной формальной молитвы перед началом еженедельных библейских занятий о том, чтобы Бог учил нас. Вопрос: действительно ли, изучая Писание, мы верим в свою зависимость от Святого Духа в сфере нашего просвещения, или же мы полагаемся на собственные умственные способности? Подозреваю, что многие из нас, хотя на словах и заявляют о своей зависимости от Святого Духа, на самом деле полагаются на собственный интеллект. Сохранять отношение зависимого усердия непросто. Однако мы должны это делать, Если хотим учиться у Святого Духа, он не поощряет ни лень, ни греховную самоуверенность, но благословляет усердие, основанное на искреннем осознании зависимости от него. Мы сейчас говорим не просто о приобретении дополнительных знаний о библейской истине, а о развитии библейских убеждений, по которым мы должны жить. Можно накапливать знания о духовной истине точно так же, как мы это делаем в сфере той или иной науки. К сожалению, многие христиане относятся к изучению Библии как к обычному академическому предмету. Однако такой подход ведёт нас скорее к гордости, чем к смирению. Мы начинаем гордиться своим превосходным знанием библейской истины, вместо того, чтобы смиряться в виду своего недостаточного послушания тому, чему учит Писание. И опять-таки, нам необходимо молиться вместе с псалмопевцем Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Псалом 118, стих 33. Другими словами, мы должны молиться о познании истины, которая изменит нашу жизнь, а не просто проинформирует наш разум. Сохраняйте её. Итак, мы видим, что прежде чем мы сможем успешно размышлять над писанием, нам необходимо правильно понимать сказанное в нём. И не просто на уровне разума, но своим сердцем. Мы должны знать, что Бог говорит нам о том, как нам следует жить. Это требует смиренного, зависимого, дисциплинированного изучения Библии. Это также требует, чтобы мы сохраняли Божью истину в своем разуме и сердце. В притчах глава 2 стих 1 Соломон использовал выражение «сохранишь при себе заповеди мои», а в стихе глава 7 стих 1 «сохранишь при себе заповеди мои», Храни слова мои. Понятие хранения подразумевает откладывание в ожидании возникновения потребности в будущем. Когда я был маленьким, мама в течение лета, пользуясь изобилием в саду фруктов и овощей, занималась консервацией. Так она заготовляла пищу в ожидании грядущих месяцев, когда этих фруктов и овощей в саду уже не будет. Всем хорошо известен следующий стих из писания: В сердце моём сокрыл я слово твоё. чтобы не грешить пред тобою. Псалом 118, стих 11. Слово сокрыл в этом стихе не означает сознательно убрать что-то с глаз подальше с целью скрыть его местонахождение. Скорее оно означает сохранил или ещё точнее, сберёг. Это предполагает тот же смысл слова, что и в Притчах глава 2, стих 1 и глава 7, стих 1. Но с дополнительным аспектом большой ценности хранимого, которое необходимо сберечь. Именно так мы должны относиться к Божьему слову и обращаться с ним. Ещё раз заглянув в Притчи, глава 2, стихи с 1 по 5, мы видим, что сразу же за решительным призывом к зависимому, усердному изучению в стихе 6, следует утверждение о том, что Господь даёт мудрость, знание и разум. Исходя из контекста, очевидно, что он даёт всё это тогда, когда мы исследуем Писание так, как это описано в стихах с 1 по 4. Затем в Притчах, глава 3, стихи с 13 по 15, мы находим следующую характеристику мудрости и разума, которые Бог даёт тем, кто исследует его слово так, как хочет он. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрёл разум, потому что приобретение её лучше приобретение серебра. И прибыли от неё больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Описанные Соломоном мудрость и разум это то, что мы можем назвать духовной мудростью и пониманием, в противоположность обычной человеческой мудрости. По сути, Соломон говорит о жизненных принципах, следуя которым Мы сможем угождать своей жизнью Богу. Апостол Павел указал на этот же вид мудрости, когда написал верующим в Колоссах, что он молится о том, чтобы они исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всём, угождая ему. Колоссянам глава 1, стихи 9 и 10. Обратите внимание, насколько высоко Соломон оценил духовную мудрость. От неё больше пользы, чем от серебра, она обогащает больше, чем золото, и она драгоценнее рубинов. Фактически, Соломон сказал, что с духовной мудростью ничто не может сравниться. Теперь мы видим, почему псалмопевец сказал о хранении Божьего слова в своём сердце, как сокровища. Каким же образом мы сберегаем Божье слово в своих сердцах? Посредством постоянного размышления над писанием. Однако для того, чтобы постоянно думать о Писании, нам необходимо все время держать его в голове. Наилучший способ делать это – с помощью дисциплины запоминания ключевых отрывков Писания. Я прекрасно сознаю, что в нашу эпоху еды из микроволновок и шоу из телевизора заучивание библейских стихов вытеснено на обочину жизни. Но позвольте мне со всем смирением и при этом твердостью заявить. Мы не можем эффективно стремиться к святости без слова Божьего, сохранённого в нашем разуме, где оно может быть использовано Святым Духом для нашего преображения. Напоминаю, что мы преображаемся через обновление нашего разума. Как уже было показано выше, каждый из нас живёт внутри спектра влияния, на одном конце которого находится окружающее нас общество, а на другом Божье слово. И нет лучшего способа двигаться по направлению к точке Божьего слова этого отрезка, чем дисциплина запоминания писания. Я знаю, что это требует усердия и иногда приносит разочарование, когда тебе, несмотря на все усилия, не удаётся в точности запомнить какой-то стих. Впрочем, истина заключается в том, что все виды дисциплины требуют усилий и часто приносят разочарование. Тем не менее, Тот, кто проявляет настойчивость в какой-либо дисциплине, несмотря на все трудности и моменты разочарований, пожинает награду, к которой эта дисциплина призвана привести. Служение навигаторы подчёркивает важность запоминания отрывков Писания на протяжении уже более чем 60 лет. Разработанный навигаторами курс Система тематического запоминания обучает принципам запоминания и содержит 60 ключевых стихов из Библии. который необходимо выучить наизусть. Я настоятельно рекомендую этот курс тем, кто никогда не развивался в дисциплине запоминание писания. В качестве примера стимулирующего к заучиванию писания часто приводят эпизод искушения Иисуса дьяволом в пустыне. Он был искушаем 3жды и 3жды отвечал на сатанинские выпады, ссылаясь на писание со словами: "Написано". Матфея глава 4, стихи с 1 по 11. Очевидно, что Иисус знал наизусть Тетвит хазаветные заповеди, с помощью которых он эффективно отразил атаку Лукавого. Впрочем, мы должны понимать, что знания Иисуса, конечно же, превышали несколько отдельных стихов из Закона Моисея. Его разум был буквально пропитан Писанием. Если мы хотим быть такими же святыми, как Иисус, то наш разум также должен быть наполнен Писанием. Говоря словами Павла, мы должны позволить слову Христову обильно вселяться в нас. Колосиным, глава 3, стих 16. То, как Христос использовал конкретные отрывки Писания для отражения искушений сатаны, должно быть для нас весьма поучительным. Ранее я уже упоминал о необходимости выявить искушения, для которых вы особо уязвимы, и записать их как напоминания для личной молитвы. Кроме того, в предыдущей главе Я порекомендовал вам сделать особое посвящение в отношении тех же сфер уязвимости. В примере с Христом мы видим, что он пошёл в этой стратегии ещё дальше, используя конкретные фрагменты из Ветхого Завета для преодоления искушений, с которыми он столкнулся. Поэтому я и побуждаю вас выучить наизусть отрывки писания, имеющие отношение к конкретным искушениям, для которых вы особенно уязвимы. Затем попросите Святого Духа вложить их в ваш разум в моменты испытаний применяйте в жизни и так мы увидели что предоставление себя преображающему влиянию божьего слова подразумевает гораздо больше чем просто приобретение знаний о содержамом писания фактически одно лишь накопление библейских фактов или доктринальной истины без её применения в жизни может привести к духовному превозношению Как сказал Павел: "Знание надмевает, а любовь назидает". 1 Коринфянам, глава 8, стих 1. В противоположность этому, он также говорил о познании истины, ведущих к благочестию. Титу, глава 1, стих 1. В чём же различие между этими двумя принципами библейского знания? В первом случае коринфяне использовали свои знания эгоистично и надменно. Они смотрели свысока на людей с другими убеждениями. С другой стороны, знание ведущее к благочестию это знание Писания, которое применяется в жизни и проявляется в благочестивом поведении. Одно из бедствий современного евангельского христианства состоит в том, что мы еженедельно слышим учение Божьего слова, даже изучаем Библию сами или в группе, но не стремимся серьёзно повиноваться изученной истине. К нам сегодня вполне можно отнести горькое обвинение, брошенное Богом Изакиилю в адрес народа иудеи. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится перед лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Изакиил, глава 33. стихи 31 и 32. Мы склонны отождествлять знание истины и даже соглашаясь с нею, с послушанием ей. Иаков сказал, что поступая так, мы обманываем самих себя. Иакова глава 1, стих 22. Это особенно справедливо, когда мы фокусируем внимание на выпивающих грехах где-то там в обществе, чтобы приуменьшить более благородные грехи, которые совершаем сами. Мы не можем развить библейские убеждения с помощью простого накопления у себя в головах библейских знаний. Мы даже не развиваем их через личное изучение Библии и заучивание отрывков Писания, хотя эти дисциплины безусловно полезны в качестве отправной точки. Начав постоянно размышлять над Писанием, мы уже становимся ближе к цели. Однако убеждения по-настоящему развиваются когда мы начинаем применять учение и описание в реальных жизненных ситуациях. Недавно мы с женой поехали купить журнальный столик. Мы уже обсудили, в каком он должен быть стиле, и очень быстро нашли подходящий вариант, который устраивал нас по цене. Я отношусь к людям, которые готовы купить товар, едва только обнаружили то, что им нужно. Однако моя жена – любительница самого процесса. Она всегда хочет посмотреть все, что есть в магазине. Естественно, вскоре она нашла столик своей мечты. Довольно необычного дизайна, но о котором моя жена мечтала на протяжении нескольких лет, но никогда не думала, что однажды завладеет им. Как вы уже, наверное, догадались, так всегда бывает в подобных случаях, этот столик стоил существенно дороже. Я начал что-то говорить о правильном распоряжении деньгами, которые нам даёт Бог. Однако Бог проговорил ко мне через обличающие действия Святого Духа, О том, что мужья должны любить своих жён, как Христос возлюбил церковь. Ефесянам глава 5, стих 25. Обдумав положение вещей, я осознал, что один из конкретных способов проявить любовь к своей жене быть более чувствительным к её мечтам и желаниям. В той ситуации Бог был заинтересован не в рачительном распоряжении мною его ресурсами, а в том, чтобы я больше узнала смысл заповеди: мужья, любите своих жён. Суть этой истории такова я знал ефесианнам глава 5 стих 25 я верил тому что написано в этом стихе я выучил его наизусть и размышлял над ним однако мои убеждения в отношении сказанного в нём утвердились только через его применение в реальной жизненной ситуации после того случая я обнаружил что стал более чувствительным к проявлению на практике жертвенной бескорыстной любви к своей жене В чем и заключается смысл любви Христа к Церкви? Итак, мы развиваем библейские убеждения через познание плюс размышления, плюс применение Писания в конкретных ситуациях нашей повседневной жизни. А развивая такие убеждения, мы все больше преображаемся Святым Духом в образ Христа. А где же место для благодати? В этой главе мы рассмотрели ряд непростых дисциплин. Усердное, но зависимое изучение Библии, запоминание отрывков Писания, постоянные размышления над Божьим словом, применение Писания в реальных жизненных ситуациях. В действительности, все эти дисциплины не настолько уж и сложны. Однако они несомненно могут казаться такими тем, кто никогда прежде их не практиковал. Итак, у кого-то могут возникнуть вопросы. Когда мы практикуем дисциплины, необходимые для развития библейских убеждений, Остаётся ли какое-то место для благодати? Что происходит, если я, например, терплю неудачу за неудачей в запоминании отрывков Писания? И действительно, что происходит, когда мы спотыкаемся или падаем в соблюдении этих дисциплин? Прежде всего, Бог не начинает любить нас меньше. Его любовь к нам базируется исключительно на том факте, что мы едины с его Сыном Иисусом Христом. Именно в этом заключается суть Евангелия. Праведность Христа стала нашей праведностью. Наши грехи были возложены на него, и он понёс полное наказание за них на кресте. Его кровь ежедневно очищает нас от всякого греха. Божья благодать, его незаслуженное благоволение никогда не зависит от нашего поведения, а опираются только на неизменную заслугу нашего Господа Иисуса Христа. Однако наш прогресс в стремлении к святости зависит от соблюдения нами дисциплин, которые нам дал Бог. Истина то, что мы все более и более преображаемся Святым Духом в образ Христа. Однако истина также и то, что одно из основных его средств, фактически даже главное средство, это обновление нашего ума, а апостол Павел в Римлянам глава 12 стих 2 говорит, Весьма категорично призывает нас предаться преображающему влиянию Божьего Слова, через которое и происходит обновление разума. Таким образом, мы можем сказать, что Бог-Отец принимает нас исключительно на основании своей благодати, явленной нам через Христа. Мы никогда не сможем заработать Его благоволение тем, что делаем что-то, равно и лишиться Его из-за того, что чего-то не делаем. Но мы можем с не меньшей уверенностью сказать «все». что наш успех в стремлении к святости в значительной мере обусловлен тем, как мы практикуем установленные для нас Богом дисциплины. Начало им по своей собственной инициативе положил сам Бог, а не дисциплинарная школа ученичества. Всё, что я сказала о дисциплинах изучения Библии, заучивания отрывков Писания, постоянного размышления над Божьим словом и применения Писания в повседневной жизни, базируется на писании. Я не изобретал никаких человеческих теорий христианского возрастания. Всё, что я сделал, просто указал на сказанное в Писании об этих дисциплинах. А как я уже отметил ранее в этой главе, сказанное в Писании сказано Богом. Пренебрегая этими дисциплинами, мы фактически пренебрегаем Богом. Впрочем, мы должны всегда помнить, что соблюдение дисциплин ни в коем случае не принесёт нам больше Божьего благоволения. Будет полезно провести различие между заслуженной и способствующей причинами Божьего благословения. Заслуженная причина это всегда заслуга Христа. Мы ничего не можем добавить к тому, что он уже сделал для обеспечения Божьего благословения в нашей жизни. В то же время, способствующая причина это средства или пути, которые Бог предписал нам использовать. Бог недвусмысленно указал на определённые дисциплины которые мы должны практиковать в стремлении к святости. Если мы соблюдаем их, то Бог будет использовать их в нашей жизни, и не потому, что мы заслужили его благословение, а потому, что мы последовали установленному им пути благословения. Мы также должны помнить, что повеление преображаться, записанное в Римлянам глава 12, стих 2, следует сразу же за повелением из первого стиха предоставить наши тела в жертву живую, святую и угодно Богу. Второй призыв, как и первый, базируется на Божьей милости. Следовательно, дисциплина развития библейских убеждений должна быть нашим откликом на Божью милость и благодать, явленные нам через Христа. Если мы действительно хотим жить по благодати, то охотно откликнемся на эту благодать, стремясь вести угодно Богу жизнь. И мы просто не сможем сделать этого, если не практикуем дисциплины необходимые для развития библейских убеждений.